Домашний дневник, том 1 продолжение. 10 апреля 1939 года. 26 мая 1939 года. Орёл и Эйлен приехали в Маракеш 14 сентября 1938 года, и две недели спустя на Мюнхенской встрече Германия добилась от Британии и Франции согласия принести Чехословакию в жертву тщетной надежды на мир в Европе. Осуждать Чемберлина за это умиротворение слишком легко. Память о Монсе, Галлиполе, Сомме, Ипре и Пашен Дейли должно быть тяжко давило на него, и то, что он не участвовал в этом смертоубийстве непосредственно, возможно, добавляло тяжести. Должно быть, он страшился подвергнуть таким страданиям новое поколение молодых мужчин и женщин. В конце концов, даже Орэл, член независимой рабочей партии, был пацифистом в то время, и Эйлин написала памятное: "Чемберлен наша единственная надежда, безусловно, он храбрый человек". Сколь бы ограниченным ни было видение Чемберлена, на лицо также был неприятный факт, Королевским ВВС не под силу было бы сражаться с Люфтваффе. Прими тогда правительство Чемберлена решение воевать. 1 октября Германия оккупировала чешские Судеты. Почти полгода спустя, 15 марта 1939 года, Германия оккупировала остальную часть Словакии, а 28 марта Мадрид сдался силам Франко. И гражданская война в Испании окончилась победой фашистов. В Марокко Орвел написал роман Глотнуть воздуха. 26 марта 1939 года они с Эйлин отправились морем в Англию из Касабланки. В пути Орвел готовил машинописный текст романа. Прибыв в Англию, он сразу же передал текст Виктору Голанцу. с которым у него ещё был в силе договор на этот роман, а затем отправился в Саут-Олд-Кацу, который был серьёзно болен. К себе в Уоллингтон супружеская пара приехала 11 апреля. Роман "Теражом" в 2000 экземпляров вышел в свет 12 июня 1939 года. В том же месяце допечатали ещё 1000 экземпляров. В конце июня Оруэлл был с отцом, когда тот умер. После смерти отцу закрыли глаза и по обычаю положили на них монетки. После похорон Оруэлл шёл по Саут-Олдской набережной и думал, как быть с этими монетками. Он не мог решиться их потратить и в конце концов бросил их в море. 10 апреля 1939 года. Здесь с 1 апреля 1939-го, но прошлую неделю большей частью провел в постели. Неделю назад по приезде погода большей частью прохладная, очень тихо и довольно густой туман. 2 апреля 1939-го плотный морской туман. Местами цветет терн. Примулы в изобилии. Дикие нарциссы тоже. Но большей частью ещё не вполне распустились. На плодовых деревьях хорошие бутоны. 2 дня назад в укрытом месте видел одно в цвету, лиловатые цветки, не знаю, что за дерево. Розы, травянистые растения и так далее дают сильные побеги. 2 апреля 39-го скворцы ещё стайками. Жаворонки поют вовсю. Некоторые головки спаржи на несколько дюймов от земли. 12 апреля 1939 года. Оуоллингтон. Вчера необычайно тёплый и погожий день, говорят, самый тёплый для этой даты за 70 лет. Сегодня ещё лучше. У нас теперь 26 кур, самой молодой примерно 11 месяцев. Вчера семь яиц. Куры только недавно снова начали их класть. Всё страшно запущено, множество сорняков и так далее. Земля очень твёрдая и сухая, причина сильные дожди, после которых совсем не было дождей несколько недель. Вдали от моря живые изгороди и тому подобное опережают приморские, но весна в целом, кажется, отстаёт. В саду сейчас цветут палеантус, обриета, пролеска, мускари, кислица. несколько садовых нарциссов в поле много нарциссов они очень пышные двойной ряд лепестков явно не настоящие дикие нарциссы а из луковиц попавших в землю случайно сливы зацветают на яблонях бутоны но цветков пока нет груши в полном цвету розы дают довольно сильные побеги заметил что одна из погибших штамбовых роз дала побег от корня, так что явно подвой может жить и после гибели привоя. Пионы дают сильные побеги. Крокусы только отцвели. Несколько тюльпанов в бутонах. Несколько стеблей лука-порея и пастернаков в саду. Последний пережил зиму непокрытый, верхи всё равно зелёные. Другой зелени и овощей нет. Похоже из-за сильных морозов Во все округи нет брюссельской капусты и тому подобное. Летучие мыши летают повсеместно, птичьих гнёзд пока не видел. Дикие цветы за пределами участка: фиалки, примулы, лютики, анемоны. Чуть-чуть показался ревень. Кусты чёрной смородины и так далее, по большей части сильно заросли сорняками, вероятно, из-за того, что земля не вспахивалась и так далее. Клубника вся дала усы, покрыта сорняками, но вид довольно крепкий. Посеял салат ромен. Лиственный перегной буковый, внесённый в конце 1937 года, сейчас хорошо пропитал почву. Нашёл под живой изгородью 2 дроздовых яйца без гнезда, довольно таинственно, но возможно, кто-то из здешних детей принёс. Сегодня молотили овёс. Крыс, кажется, нет, мышей немного. Попробовал напустить Маркса на живого мышонка. Понюхал, лизнул, но съесть не порывался. Голуби в брачном полёте взлетают круто вверх, а затем планируют вниз. 4 яйца. 13 апреля 1939 года. Не так тепло. Вечером слабенький дождик. Очень тёмная ночь. Зацветают несколько садовых фиалок и лакфиолий. Фиалки распространяются самосевом почти так же, как ноготки. Распускается красная камнеломка. 10 яиц. 14 апреля 1939 года. Облачно, несколько маленьких дождей. После заката холодно. Видел двух ласточек. деревенских. Довольно рано для этой местности поздней весны. Никто, кроме меня, ещё не видел. Весь день расчищал клубнику. Её не трогали с прошлого года. Один кустик, похоже, пускает до 12 или 15 усов. Они, судя по всему, дают самые лучшие корни, когда укореняются в очень твёрдой почве. Использовал некоторые, чтобы заполнить пустоты и сделать ещё один ряд. Не уверен, что примутся, но Титли, говорит, еще не поздно. Лакфиоли в укрытых местах полностью распустились, на яблонях пока ни одного цветка. Двенадцать курочек, которые у Холлинг-Суэртов получились из наших двадцати четырех яиц, белый легорн и палевый орпингтон-суссекс, с прошлой осени отложили тысячу пятьсот яиц, то есть примерно 20 яиц на птицу в месяц. Им давали все время не обычный корм для несушек, а свиной. В тот же период наши собственные курочки того же приплода не неслись совсем, только сейчас начинают, из-за недокорма. Восемь яиц. Сегодня Мюрелл в первый раз дала кварту молока. 15 апреля 1939 года. Прохладно. Вечером ветрено, лёгкие дожди. Начал расчищать грядку с ревенём, в другое время занимался переносом курятников. Явно очень помогает, если удаётся покормить их в курятниках или совсем рядом с ними сразу после переноса, иначе куры норовят перекочевать на старое место. Мюриел ведёт себя так, словно у неё течка. Не уверен, но отмечу дату. Следующая должна быть 5-го-6-го мая. Видел ещё одну ласточку. В нашей живой изгороди на яйцах сидит дроздиха. Пурпурная иสนотка в цвету. Тёрн цветёт очень мило. Деревцы, которые я посадил в живую изгородь 2 года назад, воображая, что это дикая яблонька, потому что нашёл под яблоней и принял за корневой побег, оказалась сливой или терносливой. 8 яиц. 16 апреля 1939 года. Довольно прохладно с солнечными промежутками, не очень ветренно. Утром слабенький дождик. Тут и там цветёт первоцвет. Довольно рано, мне кажется. Гиацинта идис тоже начинается. Некоторые в почти полном цвету. Это, без сомнения, необычайно рано. Дикие вишни цветут вовсю. На белом клёне раскрываются листья. На яблонях бутоны вот-вот раскроются. Ещё одна дроздиха сидит на яйцах в живой изгороди. Нашёл гнездо чёрного дрозда с яйцами. Больше никаких гнёзд пока не находил. Пруд около церкви стал таким застойным, что на нём больше нет ряски как таковой, только пенистая зелёная муть. Сколько-то тритонов в нём, однако, ещё водится. Сегодня перешли на летнее время. Утренний надой у М, соответственно, мал, но вечером лучше. 10 яиц. Вчера яйца продавались по одному шиллингу 9 пенсов за 20. 17 апреля 1939 года. Довольно прохладно, небольшой ветер, время от времени ливни. Грецкий орех начинает распускаться. Латук, посеянный 12 апреля 1939 года, дает всходы. Несколько тюльпанов почти раскрылись. 10 яиц, 57 за эту неделю. 18 апреля 1939 года. Ясно, сухо, но прохладно. Посеял бобы, посеянные раньше взошли хорошо. Посадил алиссум и львиный зев. Нашел яйцо, из которого вылупился дрозденок, первое в этом году. Пять яиц. На грецком орехе распускаются бутоны. 19 апреля 1939 года. Ясно, солнечно и довольно тепло. У скворцов уже несколько дней брачный период. Летают с соломинками в клювах. Один, вероятно, самец, сидит на суку, топорщит перья на шее и, кроме обычного пения, издаёт клювом быстрые щёлкающие звуки. Ласточки в возрядном количестве, пока только деревенские. Посеял горох сорт Lincoln от Nodcats. 1.5 фута Опрыскал примерно половину крапивы под грецким орехом хлоратом натрия. Сегодня появились яйца для выседки, но наседок пока не могу раздобыть. Мюриел беспокоится и плохо ест. Возможно, продолжается течка. Очень ясная погода для солнечного затмения, кольцеобразного. Началось в 6.28 вечера, и видно было хорошо. В 7.15... В момент самого сильного затмения, когда была закрыта почти половина солнца, стало темновато и холодновато, но не настолько, чтобы были заметны какие-либо перемены в поведении птиц и так далее. Куры не вошли в курятники. 9 яиц. Сегодняшняя цена 1 шиллинг 8 пенсов за 20. 20 апреля 1939 года. Ясно и очень тепло весь день. Гиацинты идисы повсюду. Расцвёл белый звездообразный единичный цветок со многими лепестками, Вифлеемская звезда, в саду незабудки, тюльпаны и несколько анемонов в цвету. Дроздиха под сливой не покинула гнездо на совсем, как я думал. Ясно поэтому, что они могут оставлять гнездо на значительное время, не застуживая яиц. Яблони вот-вот расцветут. Наседок найти невозможно. Ни у кого, похоже, нет. Десять яиц. Еще пять вне курятника примерно с четырнадцатого. Двадцать первое апреля 1939 года. Ясно и тепло весь день. Очень сухо. Кажется, увидел первый побег в юнка сегодня. выкосил один поросший крапивой участок, чтобы увидеть результат. Говорят, её можно искоренить, если косить 3-4 раза в год. Там, где обработал хлоратом натрия, она гибнет. Посеял брокколи совойскую, лук-порей брюссельскую, салат ромен, 13 яиц. 22 апреля 1939 года. Холодные ветры с солнечными промежутками, несколько раз принимался дождь. Вышные ирисы дали бутоны, на яблонях некоторые цветки распустились полностью. Посадил раннюю картошку Эклипс, примерно 10 фунтов. Раздабыл двух наседок, но на яйца для верности посажу только завтра. Заплатил за каждую три шиллинга 6 пенсов. У камышниц на пруду явно есть гнездо. 12 яиц. 23 апреля 1939 года. Дождь, хотя и не сильный, почти весь день. Сирень вот-вот распустится. Вьюнки хорошо поднялись. Великие мучения с так называемыми наседками. Одна долго отказывалась, потом села такие, но всего на 8 яиц. Другая явно не наседка. Вы освободилась и пошла к другим курам. Эта партия яиц, вероятно, впустую. 2 шилинга 6 пенсов дюжина на заметку. Когда эта курица стала ходить среди других, они не начали, как обычно, демонстрировать врождённость, вероятно, потому что там не было петуха. Том Ридли говорит, что когда у тебя яйца лежат и ждут курицу, надо каждый день их переворачивать, как в инкубаторе. поставил новый балон калор газа 13 яиц титли, как выясняется, берёт за свои яйца 2 шиллинга за 20 24 апреля 1939 года Большей частью ясно, с дождливыми промежутками, вечером холодно. Опрыскал другую крапиву хлоратом натрия Обработанное раньше почернело. Однако курица отказывается садиться. Отнёс её домой. Может быть, в привычных условиях у неё опять появится склонность. Другая хорошо сидит на 11 яйцах. Разбила одно, когда вставала поесть, поэтому подложил ей яйцо из другой партии. Не знаю, что из этого выйдет. Оно будет на 12 24 часа отставать от других. готовлю землю для репы и так далее. Где в прошлом году была картошка, сорняков практически нет. Клубника кое-где зацвела. 14 яиц. 76 за эту неделю. Со следующей субботы начну заканчивать неделю в субботу. С 25 апреля по 9 мая записи в дневнике сделаны рукой Эйлен. 25 апреля 1939 года. Большую часть дня дождь, холодно, 14 яиц. 26 апреля 1939 года. Ночью сильный заморозок, дождь. Утром недолго шёл снег. Сомневающаяся курица ночью сидела на яйцах, но в конце концов оказалось не наседкой. Всё же буду по возможности подкладывать яйца под кур. и смотреть на результаты. 15 яиц самая большая цифра. 1 шиллинг 10 пенсов за 20. 27 апреля 1939 года. Сильный заморозок ночью, замёрзла вода для кур. Большую часть дня снег, крупа. Короткие промежутки солнца. Цветки, кажется, не пострадали. Зацветает многолетний алиссум, пролеска и мускари отцветают. Скворцы очень деловито добывают соломинки для гнёзд. В 5.45 миссис Андерсон слышала кукушку. Поймала в кухне дрозда, целого и невредимого. Взрослая птица, клюв внутри совершенно жёлтый. 16 яиц самая большая цифра 28 апреля 1939 года. 9 яиц. 29 апреля 1939 года. 12 яиц. 30 апреля 1939 года. 14 яиц приехало в Гринвич. 3 мая 1939 года. Около больницы Миллера скворцы и ласточки сдирают кору явно для гнёзд. Отдельные небольшие ветви совсем оголены. 8 мая 1939 года. Поездка в Уоллингтон. Сливы отцвели, яблони в полном цвету, цветков великое множество. Первый горох полдюйм мой дюйм высотой, первые бобы 3 дюйма, вторые не взошли. Ревень растёт, но так себе. Здесь необходима защита для хорошего урожая. Мистер А весь свой выращивает в катках. Клубника цветёт. За 3 дня посеяны основная картошка, лук, морковь, репа, второй горох и редис. 4 птенца в гнезде дрозда в живой изгороди. Цветут лакфиоли, тюльпаны, садовые фиалки, арабис. полностью распустились декоративные жёлтый аллисум, обриета, незабудки и несколько нарциссов. Розы ещё не дали бутонов. Крыжовник очень сильно пострадал от мороза и птиц. Сеяла траву на оголённых участках, разбрасывала газонный песок. Куры снесли 92 яйца за 8 дней. 9 мая 1939 года. голубятов в гнезде за окном больницы 16 мая опять рука Оруэлла 16 мая 1939 года Лондон Большей частью сильные дожди с прояснениями В Гринвичском парке каштаны розовые каштаны, но не посевные в цвету, также сирень, боярышник. Некоторые дикие утки с утятками Отдельные розы дали бутоны. У тюльпанов и гекфеолий почти лучшее время. Заметил вот какие сорта тюльпанов, все хорошие: Венера, Вишнёво-розовый, Аллард Пирсон, светло-красный, Мисс Бланш, кремовый, Уильям Пит, ярко-красный, Людовик 14-й, коричневато-розово-лиловый, Гордость Гарлима, ярко-розовый, Воспоминания. бледно-розовато-лиловый амброзия, цвета розы Daily Mail, бартиган, сургучно-красный, нотикус, маджента, пастор юбенг, очень бледно-розовато-лиловый, султан, очень тёмно-коричневый, почти чёрный. Газетные вырезки. Рецепты с использованием кислого молока, подобие рождественского пирога. Датский рецепт. Йогурт на югославский манер. В фильме Ольг по-шведски. Заправка для салата. Скаба путра из Латвии. Эти рецепты, как и другие советы, которые Оруэл вырезал из газет, присылались читателями. 21 мая 1939 года. Сегодня и вчера ясно Но по-прежнему не слишком тепло. Розы здесь дали полные бутоны и готовы раскрыться. Тли очень много. Люпины почти распустились. Гордость Лондона, разновидность крупной камнеломки, распустилась. Здесь не садовник говорит, что число сортов розы сильно преувеличено. Старые сорта, вышедшие из моды и почти забытые, время от времени возвращают к жизни под новыми названиями. Вчера видел стрижа и горлицу, первый раз в этом году, чему виной болезнь. Боярышник хорошо распустился, особенно розовый. Сено выглядит неплохо. В зоосаде 19 мая 1939-го очень заинтересовал ламантин, о котором я раньше только смутно слышал. Животное размером с большого тюленя, с широким хвостом сзади и двумя подобиями ласт спереди. Голова похожа на собачью, глаза маленькие, поверхность тела напоминает слоновью, но склизкая из-за пребывания в воде. Движения очень медленные. Своеобразного вида пасть с бахромой больших волос по краям делает всасывающие движения, поглощая пищу. Существо совсем ручное, позволяет себя трогать. Судя по всему, единственное травоядное водное млекопитающее. Не знаю точно, в какой воде обитает: в пресной, в солёной или и там, и там. Слон отказывается от редиски, которую охотно едят и олени, и обезьяны. Игрунка отказывается от зелёного лука, который большинство обезьян едят. Примечательно, что некоторые южноамериканские обезьяны могут висеть почти только на хвосте, а именно на хвосте и одной руке или ноге. Североафриканские муфлоны разнаживаются в засаде очень свободно и выглядят лучше, чем в маратише. Две львиные семьи с детёнышами, и, судя по всему, делаются попытки скрестить льва с тигром. 25 мая 1939 года. Вчера и позавчера очень тепло. Сегодня пасмурно, достаточно прохладно, чтобы затопить камин, несколько капель дождя. Вчера вернулись после почти 3 недель отсутствия. Земля очень сухая, сорняки ужасные везде, кроме огорода. Крапива и бо리고лов уже почти погубили поле, но есть 2-3 небольших участка, примерно 200 квадратных ярдов, которые могут дать немного сена. Трава повсюду сочная и очень зелёная. На яблонях завязывается множество плодов. В огороде на кустах смородины и крыжовника нет практически ничего, но очень много на отдельных кустах в цветнике. Первый, низкорослый горох, вырос примерно на 4 дюйма. Второй повыше, примерно на 2 дюйма. Первые бобы на 6-8 дюймов взошли отдельные ростки ранней картошки. Более поздняя картошка, стручковая фасоль, морковь, лук и так далее ещё не взошли. Все посажены очень поздно. Редис взошёл. Клубника цветёт очень обильно, даже на некоторых прошлогодних усах. Тюльпаны и гекфиолии отцветают. В полном цвету обриета, жёлтый алиссум очень хорош, незабудки, камнеломка, садовые фиалки. В бутонах розовая гвоздика Пионы, турецкая гвоздика, кустовые розы, не вьющиеся. Очень обильно цветет логанова ягода. С 9 мая 1939 по 23 мая 1939 включительно 200 яиц. 24 мая 1939 было 14, сегодня 17. С воскресенья начну новый счет, но, думаю, мы ни одного не пропустили. 6 цыплят, по 10-12 дней сейчас. Здоровые, но, кажется, отстали размером. Судя по всему, потери из этой партии 11 яиц в начале по вине крота. Он подрылся под клетку и похоронил часть цыплят. Яйца сейчас очень хорошие, гораздо крупнее, чем месяц назад. Вчера крохотное яйцо, примерно с яйцо комышницы, Местные говорят, такое яйцо, как и двухжелтковое, всегда первое или последнее в кладке. Три курицы насиживают. Мюриэл кажется здорова, довольно тощая, аппетит хороший. Попрежнему даёт полторы пинты с лишним. Примерно год уже доится. Вчера посадил дюжину гвоздик. 26 мая 1939 года. Тепло. Земля очень сухая. В репе завелась муха. Много яблок завязывается. Недели через две надо будет накрыть клубнику сеткой. Титли уже окучил картошку. Говорит, Катриона плохо сохраняется, как семенная, но хорошо лежит при бережном обращении. Лен Льюиса цветет. Отдельные ягоды крыжовника уже можно снимать. Из другой партии яиц вылупилось 5 цыплят. Думал, не будет ни одного, потому что яйцам было около 3 недель, когда нашлась курица, а через неделю эта курица с них сошла и пришлось сажать другую. Посадил львиный зев. 14 яиц. Примечание. 12 апреля 26 мая включительно. 750 яиц, 26 кур. Этим завершается том первый домашнего дневника.